Письма артисту. «Андрюшенька, хотя ты бываешь у меня часто, чуть не каждый день, все же у меня чувство, что не договорили, не выяснили, не успели, а время в больнице тянется медленно-медленно, или я не умею сидеть на одном месте, и общая скованность действий так тяготит меня, что я просто изнемогаю от безделья». «Кажется, целые сутки жду тебя, а только уйдешь, снова начинаю ждать. И вот решил в промежутках между встречами писать тебе обо всем, что приходит в голову, что хочется тебе отдать, если кажется полезным, обсудить, если сомнительно. Надеюсь, в суматохе театральных будней найдется у тебя время читать эти письма». «Актерская школа, ты прав, Андрей, дело серьезное. Щукинское училище – это определенная школа в традициях искусства Вахтангова, школа высокого артистизма, импровизационной свободы. Но ты и сам знаешь, щукинцы работают в разных театрах и до сих пор все считают, что ваше училище дает хорошую и разностороннюю подготовку. Но какова бы ни была школа, Она должна помочь актеру найти себя. Мои учителя в студии, Екатерина Михайловна Шереметьева, а позже Андрей Александрович Гончаров, относились ко мне с интересом и помогли мне нащупать свою дорогу. Считаю, мне повезло. Я своей актерской школой доволен. Во всяком случае, мне переучиваться не пришлось. Актер ведь учится всю жизнь». Учится, ищет, познает себя. И хорошо, конечно, когда с самого начала путь определен верно. И в кино первые серьезные задания я получил от замечательных режиссеров Александра Борисовича Столпера и Иосифа Ефимовича Хейфица в фильмах «Дорога» и «Дело Румянцева». Режиссеры добивались правды поведения, погружения в характер, естества – Не знаю, хорошо ли я выполнял их требования, но понимал я их очень хорошо. И тем самым радостно утверждался в правильности своих понятий и принципов в искусстве. Оба персонажа, Пашка и Снегирёв, ты ведь помнишь фильмы, были прохвосты, внешним видом располагающие к доверию. Но при всей общности характеры это были разные – «Пашка подал по неразумению. Жизнь не научила его еще ничему. А Снегирев хитер. Он сознательно скрывает свою сущность манерами и поведением компанейского парня». Во всяком случае, эти роли были более сложными и интересными, так как на первых порах в кинематографе да и в театре меня признавали только как лирика комедийного актера, и роли предлагали похожие одна на другую. А когда вышел на экраны «Полосатый рейс», где я к удовольствию зрителей в мыльной пене бегал от «Тигров», Многие решили, что теперь уж я прописан постоянно в цехе комиков, и мне за его пределы шагу ступить не дадут. По правде сказать, я и не очень огорчался. Но, как бывает в жизни иногда, самое интересное предложение получаешь там, где его совсем не ждешь. Когда раздался звонок из Ленинграда... И родной голос режиссера Фетина, постановщика «Полосатого рейса», сообщил, что для меня есть роль в его новом фильме, я не без ужаса подумал, каких еще хищников придется мне укращать. И вдруг слышу, по рассказам Шолохова, «Донская повесть», «Шибалок». Я замер. «Ну, думаю, это похуже Хищников», а он продолжает, «я вижу только тебя». «Это обычно», — говорят режиссеры. «Я, конечно, не соглашаюсь, он обижается». «Ладно, — говорю, — приеду, поговорим». «А сам думаю, худсовет не допустит». «И, естественно, худсовет Ленфильма возражает». Только что полосатые рейсы, вдруг донская повесть. Что же общего? Где логика? И представь, каков режиссер и меня убедил, и худсовет. В искусстве труден первый шаг, а потом откуда-то берется смелость или нахальство даже. Когда режиссер Борис Александрович Львов Анохин предложил мне сыграть Криона в пьесе «Ануя Антигона», я уже не стал отказываться. «Хотя вокруг разговор был. Леонов в интеллектуальной драме. В трагической роли. И тут уже обсуждал не один худсовет. Многие подключились. И как же я благодарен режиссеру за его талантливое упрямство. Работа, конечно, была трудная. Пожалуй, к тому времени такой сложной, вызывающей сомнения роли у меня еще не было». «Интеллектуальную драму недаром называют профессорским искусством. Всем казалось, играть ее надо совсем не так, как мы привыкли. Дело, мол, не в эмоциях, а в мыслях. Мысль гипнотизирует зрителя. Чувствовать не обязательно Честно тебе скажу, разговорчики эти мне казались чепухой. Но как быть, как играть, я не знал». Львов Анохин ставить спектакль по французским образцам не собирался, это я сразу понял, иначе зачем бы он назначил меня Элизу Никищихину? С ней, кстати, забот было не меньше, чем со мной. Вот еще Антигона, героиня!» «Щуплый воробей с золотистыми волосами! Кишка тонка антигону играть!» Иначе, как анохинские штучки, распределение ролей не называли. Так, при общем сомнении, начали мы работать. «Теперь только! Спустя многие годы я могу по-настоящему оценить режиссерскую дерзость Бориса и его прозрение!» Наверное, он предвидел, как много такой эксперимент может дать искусству, а я, не скрою, шел по наитию. Но, как оказалось, усилия наши были направлены в одно русло. Соединить принципы реалистической психологической школы игры с драматургией интеллектуализма. Я отнесся к работе без паники. Хотя было много причин паниковать. Знаешь... «Меня охватило какое-то страстное желание работать. «Меня даже стали раздражать бесконечные разговоры об эстетике, стилистике, специфике. «Мне хотелось сказать, да бросьте вы все это, они же тоже люди. «Давайте попытаемся их понять, примерим их поступки на себя, «поищем что-то отдаленно похожее по ситуации душевной в своей жизни». Антигона была написана и поставлена в оккупированном фашистами Париже. И античный миф об Антигоне, которая перед лицом смерти не отказалась от своего долга похоронить брата, было частью прикрытием от цензуры. «Ясно, дело тут не в античности». а в том, что наши, по сути, современники, люди, столкнувшиеся со звериным ликом фашизма, решали для себя те же проблемы. Проблемы чести и долга, жизни и смерти. Почему же спустя еще полвека мы уже не можем войти в обстоятельства этих людей? Пережить их беду вновь, а должны представить страдания и подвиги в виде изысканного интеллектуального ребуса. Какая проблема, естественно, волновала автора? Проблема порабощения человеческой личности и противостояния человека насилию. Разве эта проблема снята в современном мире, стала для нас исторической? Да ничуть! Каждый день мы должны защищать себя, свою личность от тысячи посягательств, глобальных угрозы войны и мелкого мерзкого чинопочитания, проникшего во все почти учреждения и организации. Видишь ли, сынок, сыграть по-настоящему можно только про нас. Остальное – приспособление, упаковка, способ, но суть – «Про нас. Таков механизм живого искусства, ведь актерское искусство живое, оно не отделено от жизни человека. Персонаж, в какое бы платье его ни рядили, дышит твоей грудью и плачет твоими слезами, поэтому я и на этот раз был убежден, что играть надо про нас». На одной из репетиций я сказал режиссеру, что пока мы с Антигоной не выясним полностью наши отношения и чувства друг к другу, мы с места не сдвинемся. Я предложил забыть имена Криона и Антигоны, оставить в покое стилистику Ануя и обратиться к той психологической ситуации, которая заложена в произведении. «Я буду дядя Федя», — сказал я, «а она Лиза». Вот когда мы разберемся, что происходит, мы скажем «Крион, Антигона» и все будет в порядке. А пока надо заставить эту молодую девчонку жить, любить, рожать детей, ведь ее любит мой сын Гемон». Она хочет умереть, потому что думает. Компромисс – это подлость, а я ей втолкую, что компромисс – это разумное понимание жизни. Разумность, считаю я, состоит в том, чтобы видеть жизнь такой, какая она есть, и выбирать, если есть выбор. Зачем презирать стремление юной антигоны к идеалу? Пусть лучше она осмыслит свой идеал, пусть узнает правду о своих братцах-подонках. И тут-то закрутилось. Борис, конечно, умница, очень тонкий режиссер. Он мгновенно уловил, что я хочу его идею упростить, снизить, поставить на землю. Но он не испугался за философию, а решил, что проявит, прояснит ее на человеческих судьбах еще более сильно и определенно. «Много было всего. Если бы я восстановил для тебя всю работу над спектаклем по дням, по репетициям, шаг за шагом, ты бы убедился, что это были истинные актерские университеты, в которых я был и студент, и профессор». Режиссер и партнер, и учитель. Играть царя Фиф Криона тираном-извергом? Кому это интересно? А если это добрый человек, который не хочет смерти? но ну, у него такая работа. Если он не хитрый, а искренний? Если любит Эгемона и Антигону? Если он хочет видеть их счастливыми, а не мертвыми? Если, если... И все же потоки крови застилают глаза. Что тогда? Мне хотелось заставить зрителя, которому уже в начале спектакля сообщили, чем все это кончится, заставить все же его переживать, сомневаться, надеяться. Хотелось, вопреки правилам, заданным пьесой, навести свои мосты, установить свои контакты. Только об этом я никому не говорил, и поэтому точно и не знаю, удалось ли. А успех был большой. Какой-то обвал газетно-журнальный. Писали так много и хорошо, и интересно, что мы удивлялись. Во всех городах, где театр имени Станиславского побывал с гастролями, появлялись статьи, и не в том дело, что хвалили, а в том, что разные люди, критики, журналисты находили что-то свое, совсем неожиданное, и это было интересно читать. Спектакль призывал зрителя думать. Думать о жизни, о себе, о мире, о жестокости и о том, что же все-таки остается людям. И каждый думал по-своему, думал свое». И это, в конечном счете, самое важное, что может сделать искусство для людей. Евгений Леонов.